Глава пятнадцатая. А ящики Пандоры. Так вот, почему он спросил, пойду ли я смотреть конкурс? Соня оказалась права, и по залу глазами не шарил, потому что знал, что меня там точно не будет. Все сходится. Думала Тая, унося ноги подальше, а так-то увязала. Куда и самое главное для чего и от чего она бежала? Как бы не хотела, Тая не могла ответить сейчас на этот вопрос. неведомая сила подняла ее и унесла прочь, миновав лифт, тая свернула в коридор с мягким, заглушающим шаги ковролинным на полу. Там располагался деканат и кабинет декана. Пронеслась как на крыльях мимо дверей, куда бы, пожалуй, ни один студент не хотел попасть ни по собственной воле. Можно было не опасаться, что ее остановят старшие. Конкурс проходил вечером, а значит, управление факультетом... Уже разошлось по домам, а из преподавателей остались только дежурные. Из актового зала все еще доносились громкие голоса и музыка. Промчавшись по факультетским лабиринтам, Тая завернула на черную лестницу. Ее пользовались редко, но она всегда была не заперта. Торопливо перескакивая через ступеньку, сбежала вниз. Немного помешков Тая наконец подумала, что никуда бежать в общем-то ей и не нужно. Откуда вообще у неё взялась эта дурацкая привычка чуть что сразу пытаться куда-то бежать, суетиться? Ранее она не замечала за собой такого. В вестибюле было пусто, и неудивительно. Никто, кроме неё, не захотел покинуть мероприятие раньше времени, тем более в самом конце конкурса, когда вот-вот объявят победителя. Та и отдала удивлённой гардеробщице номерок и почувствовала, как кто-то сзади подошёл совсем близко. подозревая, что это может быть Антон, вышедший из зала на момент перерыва для подсчёта баллов членами жюри, Таи резко развернулась и будто защищаясь с закрытыми глазами выставила кулаки перед собой. "Таисия, вы что делаете?" Таи открыла глаза. Романа Шарашина смотрел на неё, пытаясь понять, что происходит. "Ничего", резко ответила она. спрятала руки в карманы и отступила на полшага назад. Простите, я э что-то случилось? Тая, «Да, да где ты? Подожди. Послышался со стороны лестницы жалобный голос Веры из-за цокаલિકоблучки. Быстро перебирая маленькими пухлыми ножками, по лестнице спускалась еле переводя дыхание Ревина. "Почему вы здесь?" снова спросил Роман. Так и не дождавшись ответа на свой первый вопрос, что? перевела на него растерянный взгляд Тая. А вы? Я? почему-то усмехнулся Роман. Я дежурный преподаватель. Мне профессоров же оставлять вечером следить за вами. Ну да. Потеряно согласилась Тая, забирая из рук гардеробщицы ещё влажную куртку. Тая, подожди! помахала рукой приближающаяся Вера. Она подбежала к гардеробу остановилась, отдышалась, поздоровалась с Романом. "Ты куда рванула? Что случилось?" удивилась она. Странно, что не Соня на её месте. Хотя, что тут странного? горько подумала Тая. "Вера, сложно объяснить не самое подходящее время". Тая покосилась на преподавателя и место. Бергель сконфузился и заявил, что если помощи не нужна, то он вынужден откланяться. Он облокотился на стойку, за которой стояла пожилая гардеробщица, и завёл с ней милую беседу. Вера взяла подругу под локоть и отвела в сторону. Как только ты ушла, Соня изменилась в лице. Оно стало такое, такое, она пыталась подобрать нужное слово. Мрачнее тучи, догадалась. Подумала Тая и мысленно вздохнула. А мне ещё с ней в одной комнате ночевать. Не знаю, что вы там скрываете. Вера надула губы, но мне неприятно. Больше двух говорят слух. Вер, я и сама ещё толком не понимаю, что произошло, призналась Тая, набрасывая на плечи куртку. Разве такое может быть? недоверчиво и серьёзно посмотрела на неё подруга. Постарайся её как-нибудь отвлечь, попросила Тая, обняла подругу на прощание и развернулась к двери. Ты же знаешь, Соня вспыльчивая и неотходчивая. А ты куда? поймала её за полу куртки Вера. Мероприятие ещё не закончилось. Санька наш на первое место метит, а ты даже не хочешь его поддержать? Я хочу побыть одна, крикнула Тая, пытаясь выдернуть куртку. Мне ещё Соне вечером объясняться. Вера отпустила полукуртки, а Тая, поняв, что на неё озадачино смотрит Роман и гардеробщица, тут же одёрнула себя и спокойно произнесла: "Извините, Нет, чтобы всё рассказать, объясниться, полная Санта-Барбара, посетовала Верочка. Вера повысила голос Тая и тут же себя поправила. Верунчик милая, пожалуйста, сделай, как я попросила. Обязательно поговорим позже. Наверное, и правда нужно будет ввести её в курс дела, сокрушённо подумала Тая. Не хватало ей ещё одну хорошую подружку потерять. Соньку-то, наверное, потеряю. Ладно. Добродушно согласилась Вера. Она редко с кем-то спорила, а в присутствии посторонних это и вовсе было недопустимо. Да и вообще, Ревина была самой мягкой и податливой в их компании. Тая вышла на крыльцо. Большая массивная дверь гулко ухнула за спиной. Только сейчас она вспомнила, что обута в сменные ботинки Сони, а кеды одиноко стоят в аудитории наверху. Рассудив, что Соня всё равно будет возвращаться в общежитие на такси, решила не возвращаться. Шум большого города ударил в лицо. Её родной городок тоже имел свой собственный голос. Гремел лесопильный завод, в частном секторе горланили петухи, лаяли собаки, водители сигналили звонками велосипедов. В пруду за домом квакали лягушки. Но это был другой шум. Шум столицы же отличался особенной температурой. Он был тёплым и ламповым, но одновременно с этим свежим, активным. Мощь города, урбанистическая романтика. Особенно сейчас, когда весну вот-вот сменит лето. Весь день готовишься к зачётам, сидишь за курсовой работой, а вечером поднимаешься на последний этаж, выходишь на общий балкон общежития, видишь огни города, чувствуешь запах пыльного асфальта, слышишь звуки сирен где-то и разговоры о будущем под козырьком. И ты чувствуешь эту энергетику, мощь и подпитываешься ею. Как мне себя вести теперь, зная тайну Антона? А как он будет действовать? Торопясь, Тая дошла до автобусной остановки. Нужный ей автобус прибыл сразу же. Мысленно поблагодарила водителя за такую оперативность и, приложив проездной к валидатору, заняла свободное место у окна. Что за фокусы начались, думала Тая, провожая взглядом пробегающие огни домов и витрин магазинов. Будто мне в телевизоре стендапа не хватает. Встречайте под бурные аплодисменты на сцене Воронтаес с номером Как из букв в жизнь сложить слово жопа. Такая беспощадная прожарка с передачами на телеканалах и рядом не стояла. Чем печальнее и безнадёжнее у комика жизненные ситуации, которые будто в пьяном угаре пишет кто-то сверху, тем громче смеются и рукоплещут зрители. Но та и не даст судьбе насмехаться над ней. Девушка, девушка, вторгся в тайки на мысли незнакомый мужской голос. Таева вопросительно уставилась на молодого человека подошедшего к ней. Вы не могли бы заплатить за меня, а я вам на карту сумму переведу. Кошелёк забыл дома. Из-за спины парня недовольно выглядывала кондуктор. Та и согласилась, оплатила ему билет и продиктовала номер телефона, чтобы незнакомец перевел деньги. Ага, Таисия В. Вот и познакомились. Гордо сообщил молодой человек и занял свободное место рядом с Тайей. Та без особого удивления смерила парня безразличным взглядом и отвернулась к окну. Но парнишка не собирался сдаваться. Теперь у меня есть ваш номер телефона, загадочно намекнул он. Я знаю, как вас зовут и что с того. В другой ситуации Тай бы удивилась изобретательности молодого человека, с удовольствием поболтала бы и, возможно, согласилась бы погулять. Но сейчас ее мысли были заняты совершенно другим. Паренек слегка осмутился, но не растерялся и продолжил: Я слышал, на метро Восток недавно открылся крутой коворкинг, все модное, современное, виды из окон хорошие. Можно даже на Минск с высоты птичьего полёта посмотреть вдвоём. Этот коворкинг там с 1922 года. Да ну. Ага, называется Национальная библиотека. Парень смутился и умолк, но через минуту снова решил заговорить. Плохой день выдался. Неприятности, мягко сказано, вздохнула Тая. Не хотите поговорить об этом? Учтиво спросил парень. Так вы гуру психологии? протянула Тая с характерным выражением лица, в котором читалось: "нет бы заняться нормальной работой". Неприятности бывают трёх видов, начал молодой человек, воспринявший фразу Таи как зелёный свет. Когда просто плохо: бытовые проблемы, порванная одежда, разбитый телефон, к примеру. Когда очень плохо: это уже более серьёзная неприятность, как потеря крупной суммы денег или увольнение с работы по статье. И когда Чрезвычайно плохо, то есть смерть. Парень с видом знатока внимательно посмотрел в лицо Тае и заключил: "Так что если у вас не смертельная неприятность, то всё обязательно наладится. Главное не падать духом". "В общем-то вы правы", благосклонно согласилась Тая. Тогда в коворкинг, не теряя надежды, спросил незнакомец: "Извините, думаю, вы неплохой парень, но мне сейчас не до этого", вздохнула Тая. И спасибо за сеанс психолога. Она привстала, показывая намерение попасть к дверям автобуса. Понятно. Сразу бы сказала, что парень есть. Буркнул молодой человек, расстроенный тем, что его гениальный ход с дознанием номера и имени не прокатил. Есть или нет? Попробуй разберись, подумала Тая и на остановке выскочила из автобуса. Все студенты-общажники вернулись домой с конкурса поздно вечером. Настроение было приподнято, многие были на веселе. Разорвать цепочку побед старшекурсников на главном конкурсе факультета не удалось первому курсу и в этом году. Главным мистером факультета стал выпускник телевизионщик Семенов. Антон занял в почетное второе место, уступив первому всего ничего, один балл. А Саши Волкову достался титул самого обаятельного мистера. Тая сидела за письменным столом. И безуспешно пыталась унять круговорот мыслей в природе учебником по стилистике, когда услышала цокот каблуков в коридоре и звонкие женские голоса. Так мы, значит, сидим в сквере на скамеечках. Саша бутылку открывает, а она такая: бах! Алина буквально ввалилась в комнату, размахивая руками. И что потом было? Соня, не удостоив таю вниманием, сразу направилась к шкафу. Что ж, что, Минты? Да ну. Дело, нахнула Соня, продолжая игнорировать лучшую подругу. А вы что? А мы что? Ты не ты, когда менты, мы дёру дали все к метро. Саша выиграл, спросила Тайка. Куда там этих старших курсников обойти? Расстроена ответила Соютина, безуспешно пытаясь расстегнуть молнию платья на спине. Но мой Сашенька все равно самый лучший. А первое место кто занял? Смирнов. Смирнов. Язвительно пердразнила Соня. И поймав на себе укоризненный взгляд Таи, добавила обычным голосом: "Что, Стихей вот так понравилось, да, подруга? Соня, прекрати". Сквозь зубы процедила Тая, хлопая учебником: "Не, не Смирнов, Семёнов пятикурсник", сказала Алина, которая никак не могла совладать с молнией. Тая встала и помогла соседке расстегнуть платье. Затем развернулась всем корпусом к Соне и твёрдо сказала: "Надо поговорить". Пойдем, выйдем. О чем? Виновата ли в этом ты? Нет, ты знать не знала, что он и есть твой прекрасный Данте. Вдруг выдала Соня. Она будто специально сделала акцент на слове твой, от чего та и стала не по себе. А потому и говорить нам не о чем, резумировала Соня. О чем вы там болтаете? Спросила уже валяющаяся в постели Соютина. Вряд ли она слышала их диалог и тем более понимала, о чем и о ком идет речь. Да так ни о чём. Спи. Завтра ещё всем курсом Сашкин дебют отмечать, отмазалась Тая. Это да, мой Сашенька лучше всех. Надо бы его всё-таки из двух ухажёров выбрать, промямлила Союзе, отключаясь. Тая снова обратилась к Соне. Та уже спрятала свои колючки и выглядела грустной и опустошённой. Соня, ты обиделась на меня? Я же сама не знала, начала оправдываться Тая, пытаясь приобнять подругу, но та отшатнулась. Я не обиделась верилась в это с трудом если честно то я не знаю как теперь общаться с антоном зная его тайну призналась тая он ведь так и не сознался лично что он и есть данте намекал выходит книжкой в руках но не сказал же прямым текстом а я не знаю как сейчас общаться с вами обоими вздохнула соня а на её глазах выступили слёзы тая стояла посреди комнаты и не знала что сказать Что ей делать? Как утешить подругу, и кто утешит её саму? Я же не виновата, Соня. Я завтра вечером позову Антона сюда, и вся ситуация разрешится. В 8:00 вечера слышишь? Соня молчала. Она демонстративно принялась расстилать постель и взбивать подушку, игнорируя Таю. Не ожидала от тебя такого, как ребёнок. Не сдержала Тая обиду. И что ты за человек такой, ворон? "Не лась рассуждать, Соня, вслух, не оборачиваясь. Вчера лучшая подруга, а сегодня соперница. И как теперь нам жить под одной крышей? Оставь меня одну. Мне надо всё обдумать". Но Соня, так и хотелось обнять её, пожалеть, сделать всё, чтобы подруга улыбалась, а не плакала. Подойти и выговориться, и Антона забирай себе, и всё на свете бери. Улыбнись только и стань прежней бойкой, задорной Соней. Не трогай меня, что непонятного? Внезапно выкрикнула Соня и выбежила из комнаты, громко хлопнув дверью. "А? Что? Менты?" подорвалась на кровати Алина, не понимающе озираясь. "Лучше бы менты. Спи", успокоила её Тая. Хотя у самой на душе отчаянно скребли кошки.